Глава 23. С утра Бережная провела небольшое совещание. Она напомнила сотрудникам, что заказом Волохова теперь никто не занимается, но поскольку происходят события, так или иначе связанные с Павлом Андреевичем и его окружением, то каждый обязан поработать с информацией, известной на данный момент. Тем более, что Елагин накануне вечером обнаружил за собой хвост и преследовал его человек, очень похожий на одного из убийц, попавшего на камеры видеонаблюдения в лисьем носу. Делиться этой информацией со Следственным комитетом нет смысла. Там посчитают, что показаться может всё, что угодно, а потому нужна более точная информация. Вера посмотрела на Окунева. «Егорыч!» Тот поднялся и начал доклад. Я проверил все уличные камеры. Машина, следующая за Петей, после того, как он сделал разворот, сразу ушла во дворы и на основных магистралях не появилась. Возможно, потом, но уже под другим номером. На ускоренном промотал запись до шести утра, пока не началось интенсивное движение. Программа выделила за прошедшую ночь семь похожих автомобилей. Один из них, появившийся около трех часов ночи, представляет интерес, так как числится в угоне. Но за рулем этой пятой модели сидела девушка. Я отследил путь ее движения и на записи обнаружил, что машина была остановлена на Адмиралтейском проспекте инспектором ГИБДД. Девушка вышла из БМВ, села в машину инспектора и вышла оттуда через три минуты. В трубочку она, судя по всему, не дышала, так как не успела бы так быстро освободиться. Представляется очевидным, что она просто откупилась от всяких проверок, предложила такую сумму, от которой инспектор не отказался. Елагин в 7 утра смотался в ГИБДД Адмиралтейского района и нашел этого инспектора. Тот сначала отказался признавать, что останавливал похожий автомобиль, но когда узнал, что есть запись, сослался на память и усталость. Он все же вспомнил и сообщил, что у девушки все оказалось в порядке. Она была трезвая, на руках у нее имелись документы на машину и доверенность на управление. «Личность девушки установили?» «Естественно», — ответил Окунев. «И личности адрес проживания, соцсети проверили, и даже номер телефона узнали». Ей 20 лет, типичная мажорка, папа-чиновник. Машина принадлежит ее молодому человеку. Вернее, одному из ее молодых человеков, с которым она то сходится, то расходится. Что за молодой человек? Такой же, как и она, мажор и тусовщик 25 лет. Нигде не работающий, потому что папа опять же чиновник». Егорыч посмотрел на Елагина. «У нас Петя специалист по тусовщикам. Пусть теперь он что-нибудь расскажет». «Я думаю, что это ложный след», — произнёс Елагин. «Скорее всего, нужный нам БМВ отстоялся до утра где-нибудь или тёмными дворами ушёл куда-то, где нет наблюдения. Возможно, как в случае с той Нивой сработала программа обнаружения уличных камер, и навигатор провёл машину мимо них». Но в любом случае уйти с Васильевского через мосты незамеченной эта машина не могла. Возможно, человек, которого я опознал как убийцу Анжелики, проживает где-то рядом и никуда не уезжал с острова. А поскольку он был во дворе дома учительницы, ей наверняка грозит опасность. Мы же теперь знаем точно, что в квартире Волохова была именно Лена. С какой целью, непонятно, но это я как-нибудь осторожно попытаюсь узнать. Потом в лесьем носу погибает бывшая любовница Волохова. Внешность одного из убийц я запомнил по видеозаписи, а теперь он подбирается к нашему призраку. «К нашему маленькому хорошенькому призраку», — уточнил Окунев. Он решил еще и хихикнуть, но, посмотрев на своего друга, одумался. «Лена живет у Софьи Григорьевны», — произнесла Бережная. И та даже представила ее как родственницу. А родственников у Петровой, как нам известно, нет, разве что сын в Штатах. Как они познакомились и когда? Почему девушка живет у нее, если можно было снять квартиру? Она и сняла, только Софья Григорьевна позвала ее к себе, чтобы ей не было так одиноко, и Лена согласилась. Вообще она очень открытая девушка, и если что-то не хочет говорить, то значит есть причины. Мне она сказала, что Софья Григорьевна старая знакомая ее родителей. В съемной квартирке я тоже был, но зашел не дальше прихожей, даже не стал напрашиваться на чай. «Что на тебя нашло?» — притворно удивился Егорыч. «Ты же так любишь чай!» пётр не ответил, выдохнул, словно пытаясь не вспылить, и показал рукой на своего друга. «Вот как работать с таким дураком?» «Больше не буду», — согласился тот. «Я согласен совсем. Только хочу напомнить, что девушка не проникла в квартиру нашего клиента. Она пришла туда вместе с ним по его приглашению. А вот исчезла непонятно как». То есть теперь ясно, что у Софьи Григорьевны, которая там наводит порядок, есть комплект ключей. Им-то Лена и воспользовалась, но этого мало. Ее не видела охрана, то есть якобы не видела. Охранники могли и заснуть, но камеры-то работали. Отключить их возможно, но, скорее всего, запись была остановлена, а таймер продолжал работать. Снова включилась запись, когда девушка уже проскочила в видимую зону. Ей помогли в этом». В ту ночь в галерею дежурил охранник, которого мы едва не спутали с убийцей. Он мог помочь Лене пройти через галерею, а не через вход в жилой блок. Теперь этот охранник стал личным телохранителем Аллы и даже спас ей жизнь. Но наш призрак никак не связан с комбаловым Пуховой или еще с кем-то из их окружения. Я проверял исходящие звонки всех этих людей. Лена несколько раз за последние дни связывалась с учительницей, а та ей звонила чаще. Один раз она звонила нашему Пете, а он ей пять раз. Возможно, у кого-то из них есть другие телефоны и номера, но логики во всех происходящих событиях лично я не вижу никакой. Главное, непонятно, ради какой цели все это. Но уже есть двойное убийство и одно покушение. Теперь в опасности Лена, продолжил Елагин. Я в этом не сомневаюсь. Она наверняка знает что-то или кого-то, кто все это придумал с непонятной для нас целью. «Ни для кого не секрет, что Волохов очень богатый человек», — напомнила Бережная. «Возможно, кто-то покушается на его деньги, а, может быть, пытается отомстить за что-то. Но на него самого никто не покушается, хотя, как показывает практика, достать даже очень хорошо охраняемую личность возможно. Не забывайте, что в Штатах убили очень небедного банкира Джека Багринберга, его делового партнера. Руслана Кайтова — не только партнера, но и друга Волохова». А еще раньше бесследно пропал и Денис Филиппов, третий друг Павла Андреевича. В Штатах он официально объявлен мертвым, хотя тело так и не нашли. Волохов, Кайтов и Филиппов, став американскими гражданами, сменили имена. Теперь Волохов живет здесь под своей настоящей фамилией и определенно чего-то опасается, раз к нам, имея собственную службу безопасности. «У собственной службы безопасности глаз замылен, и они могут не обратить внимания на какое-то событие или факт, на котором мы сразу остановимся», — сказал Окунев. Петя вообще высказал предположение, что Дэн филиппс жив, просто скрывается ото всех с какой-то целью. «Предположим, он вернулся сюда, живет под своей старой фамилией, что вряд ли, скорее всего, с чужим паспортом. Я пытался проверить это, но слишком мало данных». По фотографии его не отыскать. У меня даже родилось безумное предположение, что английский бойфренд Аллы Пуховой и есть тот самый Дэн Филлипс, но, увы, это два разных человека. Я предполагаю, что надо действовать следующим образом. Короче, остановила его бережная. Действовать будем так, как я скажу. Петя постоянно находится рядом с Леной. Старается не посещать с ней людные места, а лучше вообще никуда не выбираться, чтобы она сидела дома, а ты где-нибудь поблизости. И если она куда-нибудь соберется пойти, быть рядом вместе с ней или на расстоянии, не раскрывая своего присутствия, ты, Егорыч, отслеживаешь все звонки окружения Волохова и его самого. Его самого не получится. У него защита на аппарате. Даже если я взломаю программу, он покажет проникновение. А Волохов не дурак, сразу поймет, откуда ноги растут, И как бы нам не оказаться именно там, потому что это часть первая статьи 137 УК РФ и незаконное использование технических средств, статья 138-я. Лицензии мы лишимся навсегда, не говоря уж о крупных финансовых потерях. А лично для Егорыча это четыре года принудительных работ, напомнил Елагин. Лучше Волохова не трогать. Хорошо бы еще контролировать передвижение Аллы, предложила Вера». У нее теперь есть телохранитель, который хотя и проявил себя, но он за рулем, а потому не всегда сможет действовать мгновенно, хотя один раз у него это и получилось. «Можно нашего Ваню послать», — предложил Елагин. «Он слишком большой и заметный», — возразил Окунев, и посмотрел на присутствующего за переговорным столом и молчавшего до сей поры коллегу. «Дадим ему неприметную машинку и попросим лишний раз без дела из нее не высовываться», — сказала Вера. «Я не против», — произнес Иван. «Только дайте вторую машину, чтобы мы менялись через какое-то время. Меня одного очень быстро срисуют, и потом я же не специалист по наружке». Бережная кивнула и набрала номер телефона Аллы. Таня некоторое время не отвечала, а потом отозвалась усталым голосом. «И я слушаю». «Не разбудила?» «Нет, просто лежу. Сил нет подняться после вчерашнего дня». «Ну и правильно, сиди дома». «Дома сидеть не получится. Прилетает человек из артревью. Надо ехать в аэропорт встречать. Потом отвезти его в Европу, он там номер уже заказал». «Сашу вызвала. Без него ехать никуда не следует». Сашу переспросила Алла, сделав паузу. Теперь Бережная уже не сомневалась, что ее телохранитель находится рядом, возможно, даже лежит с ней в одной постели. Когда я соберусь, то позвоню и вызову его. «Машина вам нужна?» «Машина?» — переспросила галеристка. «Нужна, конечно, но Саша наверняка приедет на служебный. У них там и представительского класса имеются. Сама понимаешь, встречать надо по высшему разряду. Твой гость один прилетает?» И опять Алла замолчала. На этот раз она явно раздумывала, стоит ли ей отвечать. «Не один», — наконец сказала она. Он вместе с моим другом сюда летит. Это мой бойфренд Мэтью договорился с искусствоведом об этой поездке, о давние приятели «Ну вот», — весело произнесла бережная, — «развеешься немного». «А вообще, мой совет, слетала бы ты в Европу ненадолго. Отдохнешь хоть немного от своей работы». «Твой Мэтью знает о том, что произошло вчера. Ты ему не рассказывала?» «Ну так», — опять после паузы ответила Алла. «В общих чертах разве что. Без подробностей. Сама понимаешь, зачем человека расстраивать?» После окончания разговора Вера посмотрела на Окунева. «Наша подруга разговаривала вчера по телефону с Англией». «Такого звонка не было», — ответил Егорыч. «Но предполагаю, что у нее есть другой аппарат и другое состояние души, потому что вчера она выглядела испуганной, даже какой-то затравленной, Но со мной немного поговорила об искусстве, а потом еще, как выяснилось, по делам звонила в Англию. «Искусство не только возвышает, но еще и изменяет характер человека», — высказал свое мнение Окунев. «Ибо, как сказал Пушкин, тьмы низких истин, мне дороже искусство, возвышающий обман». «Какой то эрудит», — Егорыч оценила Бережная. «Только Пушкин сказал, нас возвышающий обман». «Хотя речь идет именно об искусстве, так что по литературе всего лишь четверка. Но тебе экзамены не сдавать, поэтому сейчас идешь и проверяешь двух пассажиров, прилетающих вечером из Лондона. Одного из них зовут Мэтью». «Мэтью Мэчкас?» — переспросил Окунев. Друг Аллы и претендент на ее руку и сердце. «А чего его проверять? Я с недавних пор поклонник его пистолярного творчества, хотя и нехорошо читать чужие письма». Я же рассказывал вам, как они обсуждают разные философские категории, и он делает ошибки в правописании. Помню, конечно, ты говорил. Так вот, именно сейчас у меня родилось некоторое сомнение. Поскольку очень многие, как выяснилось сегодня, попадая в западный рай, меняют свои имена и фамилии, то фамилия Мечкас изначально не английская. Возможно, похожая на нее литовская Мешкас. Случайно знаю, что Мешкас по-литовски означает «медведь» или «мишка». Славянские корни литовского языка никуда спрятаться не могут. А вот имя Мэтью... Есть литовское имя Матас, — вспомнила Вера. У нас на юрфаке был преподаватель Петр Матвеевич. А по паспорту он значился как Петрос Матасович. Значит, буду искать Матаса Мешкаса, — пообещал Егорыч. А второго проверю по списку пассажиров в соцсетях и программе распознавания лиц. Хотя на нее надежда слабая. Месяц назад подобная американская программа распознала в 27 конгрессменах, скрывающихся от правосудия опасных преступников. Большой скандал получился, а все потому... Потому что у них нет такого Егорыча, улыбнулась Вера. Душно у них, согласился Окунев. а Вот я избежал